Глава 51. Карьер. Рано утром Матвей разбудил нас, за что Вася его чуть не прибил. Я же проснулся еще перед рассветом, сам не знаю почему, то ли осторожность пересилила лень, то ли просто в новом месте не мог расслабиться. Но Матвею я доверял настолько, насколько это возможно в наше время. Хотел бы он нас убить, подсыпал бы в чай какой заразы или придумал что-то поизощрённее. Всё же не победить во мне эту черту веру в людей. Мутанты и правда в это время все спали, что дало нам время подготовиться. Я одолжил у Матвея энергию с осколков, а взамен пообещал ему несколько камней с мутантов для их улучшения. А Вася вооружился не слишком тяжёлой железной трубой. Матвей ее немного улучшил, приварив оголовье из толстой цепи и несколько гвоздей. Все же удобный у него навык. Из здания мы вышли втроем. Матвей провел нас мимо здания охраны, столовой и еще нескольких строений, названий которых я не запомнил. Мы оказались на дороге, идущей вдоль реки. "Ну все, дальше я не пойду". "Чего так?" спросил я. Там мутантов много. Да и вам бы не советовал, но если вы в себе уверены, то я совсем нет. Может, все таки с нами? Поверь, так даже безопасней будет. Не-не, я со станции никуда, тем более навстречу встречу тварим. Ладно, Матвей, спасибо за помощь. Надеюсь, еще свидимся. Ты там попробуй осколки достать со дна, только осторожней с рыбой, она может быть опасной. Удачи вам. Заходите, если чё!» Уже через пару сотен метров мы наткнулись на первого мутанта, которого можно легко спутать с большим валуном. Он был похож на спящего бегемота, только с более антропоморфным строением тела. Сидел он в позе, в которой молятся мусульмане, то есть на коленях, прислонившись к земле. Спина напоминала камень не только цветом, но и рельефом. Похоже, это крепкий панцирь или каменная кожа, как прошлый Васян навык. А вот руки больше напоминали берсерка. Только у того они просто прямые и острые, а у этого зазубренные, как лезвие ножовки. Ну наконец-то нормальные мутанты, а то я уже заскучал. «Чё, как убивать его будем? спросил Вася. Да как обычно. Он вроде спит, так что я могу просто проткнуть его пространством. Ну давай. А ты чего расслабился, страхуй меня? Ага. Я подошел на расстояние трех метров. Расход энергии с такой дистанции больше, чем вплотную, но подходить ближе мне совсем не хотелось. Дыхание монстра я даже не видел. Панцирь казался неподвижным, как впрочем и задумывалось. Но я слышал, как эта тварь сопит, слегка порыкивая при выдохе собравшись, я решительно атаковал его клинками пространства в панцирь. Других мест для атаки я не видел, так как его броня закрывала все тело в этой позе. Каково же было мое изумление, когда на панцире твари от моей атаки осталось лишь царапина. Да и мутант удивился не меньше, что кто-то посмел на него напасть. Валон зашевелился, начал подниматься на мощных лапах поднявшись в полный рост, он навис надо мной, глядя через узкие разрезы глаз на каменной морде. Каменный голем неожиданно быстро шагнул ко мне, преодолев сразу все расстояние. Я даже не успел повторить атаку. Над моей головой пронеслась зазубренная лапа, затем вторая. Скорость, как у берсерка, только больше брони, мощи да и оружия выглядит более устрашающим. Я отскочил назад, когда мутант попытался схватить или раздавить меня двумя руками-пилами. Вася помог, еще немного оттащив меня назад. Сам он шагнул к монстру и врезал ему в торс железным кулаком. Грохот был приличным, аж в груди отдалось. Даже голем пошатнулся, но уже через секунду снова напал. На этот раз на Васю. Я высмотрел в его броне уязвимые места и атаковал их искажающим пространством. Но ходячий валун этого будто не почувствовал. Своей пилой он врезал Васю в плечо, откинув здоровяка метра на два. "Ты в порядке?" спросил я, не глядя на друга. Всё мое внимание было приковано к грозному противнику. Давно такого азарта не испытывал. Последнее время даже ноккресы не представляли для меня особой опасности. Хотя нет, но креса мы толпой убивали, но все из-за нехватки энергии. Птицы тоже не в счет. По одному они слабые противники. А вот этот экземпляр прямо возбудил во мне азарт и жажду победы. Дождавшись следующей атаки, я нырнул под его руками из близкого расстояния, ударил ребром тонкого барьера. Эффекта особого не было, что продолжало меня удивлять. Уплотненные моим навыком молекулы способны металл разрезать, а тут какой-то камень не могут. Вася все же поднялся и снова поковылял на монстра, но был слишком неповоротлив и снова кубарем покатился по асфальту. Я же воспользовался моментом и снова атаковал тонким шипом соединение двух частей каменного доспеха. Только на этот раз после движения вперед я как бы подковырнул свой шип И это дало результат. Часть брони монстра откололась, обнажив нормальную кожу. Сам голем до этого только сопевший и рычавший, громко взревел. Этот рёв эхом прошёлся по всему карьеру. я же повторил удар в беззащитную часть тела. Шип вошёл сантиметров на пятьдесят, снизу вверх протыкая внутренние органы мутанта. Тот ещё немного помахал своими руками, но уже без изначальной прыти. А затем рухнул на землю как обычная груда камня. К этой груди доковылял Вася и пнул больной ногой. Ай, мля, сука, ты каменная. А ты мазохист, куда ж ты лезешь? И вообще, где твои остальные навыки? Так это у меня то эпсилон энергия есть. Что, ж ты раньше молчал? Я бы поделился. У Матвея же есть осколок дельты. Да ладно, у тебя все равно круче навыки. Что-то ты растерял свое желание подраться. Ничего я не растерял. Просто достало уже это все. Бежим постоянно куда-то, делаем что-то, остановится только хуже. В смысле хуже? Я намного сильнее стал. Этот тварь чуть ли не ровня Нокресу, а я убил ее за несколько минут один. Ну ладно, не один. Да я не про это. Дом сгорел, бухла нет. Даже Павлуша, единственный, кто понимал меня, сбежал куда-то. Ну ничего, найдем новый дом. Вон у трупоеда говорят, отличный бункер есть. Там мы поселимся. Или может, станцию эту восстановим. Посмотрим на поселение рядом, может, его запитать можно и жить там. Будем рыбалкой, охотой земледелием заниматься. Такой большой, а в сказки веришь? Ладно, я в порядке, просто настроение не очень. Ну, приуныл ты немного не вовремя. Мне что-то послышалось вроде гула или рёва. Зато анекдоты рассказываю. О, кстати, вспомнил один. Погоди, Вась. Встречаются как-то да тише ты, сказал же, не время сейчас. Вася замолчал, а я сосредоточился на отдалённом звуке. Что такое? Ты не слышишь? О, ты чего? Это просто ветер. Рев усиливался и приближался к нам. Присмотревшись, стало понятно, кто издает этот звук. Впереди на нас бежала целая орда каменных големов. Видимо, их разбудил предсмертный рев сородича. Через несколько секунд даже земля начала отдавать вибрации. Орёв и грохот нарастали. Поохренеть, они все проснулись, изумился Вася. Давай займем этот проход, указал я рукой на узкое место. Берег между рекой и скалой в этом месте был не шире трех метров. чуть больше, чем нужно для дороги. Даже столбики поставили и подпорную стену сделали, чтобы грунт и машины не съезжали в воду. Какой нах займем? Бежать надо. Ты видел, сколько их? С твоей ногой только бегать. К тому же, они всю станцию могут разнести нахрен. Я их задержу, а ты забирай Матвея и сваливайте. Не мели ерунду. Подумаешь, пара десятков камушков. Пара десятков? Да их там сотня. Ну я на себя восемьдесят возьму, а тебе пара десятков. Офигел? Я что, инвалид по-твоему? Может, я восемьдесят возьму. Вот теперь отличный настрой. Держи. Я протянул ему три осколка из рюкзака. А чё?» Галбаса через плечо. Не тупи и впитывай энергию. Это резервы мои. Вася быстро развернул осколки и прижал их к телу. Свет быстро впитался в его кожу. Тем временем я немного перетащил мертвого голема на узкий участок, сделав его еще меньше. Несмотря на мою силу, в несколько раз превышающую человеческую, мне было тяжело его волочить. Зато результат меня порадовал. Теперь мы вдвоем могли удерживать проход, не давая врагам окружить нас. Более того, против нас одновременно могло стоять всего два противника. Да и то им тесновато будет, если размахивать своими громадными пилами будут. В общем, шансы у нас есть, и очень неплохие. Первого голема я встретил таким же поддевающим бронеударом, и эффект был примерно тот же. Мутант взревел, подняв свои руки. А я быстро ударил его в уязвимое место. Громадное тело едва не придавило меня и перекрыло еще часть прохода. Следующий ходячий камень достался Васе. Тот, с завистью в глазах, вцепился голему в броню и уперся в его тело ногами, потянув камни на себя. Естественно, у него ничего не вышло. Зато голем движением корпуса придавил Васе пальцы. Зря он это сделал с глушительными матами Вася активировал свой навык стальной кожи. Его руки увеличились, в том числе и пальцы, застрявшие между пластинами брони мутанта. От расширения его броня треснула, ну а дальше дело техники. Пространство пронзает плоть, и у нас еще один поверженный враг. Этот был мой, возмутился Вася. Ну извини, кто успел, тот и...» Вася прыгнул на меня, не дав договорить, и сбил с ног мощным толчком. В первые секунды я подумал, что это он так разозлился за убийство его фрага. Но затем на Васю, занявшего мое место, грохнулся другой каменный монстр. Он прыгнул откуда-то сверху, со скалы. Я и забыл, что там их тоже полно. "Вася!" заорал я. Каменная груда зашевелилась, поднялась, а под ней целый и невредимый лежал мой друг. "Неуязвимость", с перекошенным лицом выдавил Вася. Каменный голем стоял прямо на нем. Быстро поднявшись, я рванул к неожиданному противнику и убил его новым способом. Точнее, способ тот же, но навык свой я использовал немного по-другому. Вонзив шип в щель брони голема, я расширил пространство между пластинами. На это меня подтолкнул Вася навык. Голем упал, а я помог Вася подняться. Ты как? Я норм. Только нас, кажется, окружили. Мутанты теперь шли с двух сторон. Спереди, как и раньше, сзади, спускаясь по дороге сверху. Спина к спине, не сдавался я. Конечно, драться на два фронта. Нам было не с руки, но чем больше мы убивали, тем сложнее врагам было добраться до нас. Хотя после десятка новых тел вокруг нас, нам и самим стало неудобно двигаться по ним. Однако врагам было хуже. Они умирали один за другим, засыпая нас опытом и потенциальной добычей. Это придавало сил и азарта. Поток тварей прекратился почти так же резко, как и начался. Я даже немного расстроился. Затем открыл интерфейс и настроение снова поднялось. Доступ бета, ранг 4. Общая накопленная энергия 6 6.751.200 из 13 13.107.200. Энергия Эпсилон 178 из 980. Энергия Дельта 400 из 560. Энергия гамма 120 из 230. Энергия бета 0 из 20. Мало того, что я получил пару миллионов очков опыта и вместе с этим четвертый ранг, так у меня еще и энергии осталось немало. Даже эпсилон не всю потратил, а ведь остальное можно конвертировать по более выгодному курсу. Вася выглядел похуже меня. Весь потный, дыхание тяжелое и взгляд такой злобный. Я поднялся по горе трупов, которая полностью перекрыла проезд, и осмотрелся. Поблизости и правда не осталось ни одного каменного голема, но уже через километр они снова встречались, правда, в спящем состоянии. Ну что, боец, пойдем дальше? Да погоди ты, дай отдышаться, буркнул Вася. Ладно, я пока проверю, что у них внутри. До почек добраться было тяжеловато, особенно учитывая, что бронё мы пробивали в случайном месте. Иногда это была грудь, иногда живот. Зато добыча из этих мутантов радовала. Внутри первого же находилось три камня гамма и пять дельт. По одному я проглотил, остальные, как и добытые дальше, я пустил на улучшение осколков. Пришлось потратить еще час, чтобы выпотрошить всех убитых тварей. Ну, почти всех. Немалая часть этих тварей сваливалась в реку во время боя. Дальше мы двигались уже осторожней. Таких удобных для боя участков впереди не было. Можно разве что к скале спиной прижаться, но нас тогда просто завалят телами и камнями. Пройдя километр, мы подошли к спящему мутанту и стали думать, как бы его убить не нешумев. Сделали все максимально просто. Вася разбудил монстра тяжелым ударом о панцирь. Затем я быстро вскрывал его броню и добивал. Получилось неплохо. Таким образом, мы убивали всех встреченных нами големов, пока не добрались до моста. Дальше можно было пройти как мимо него, так и через. И куда пойдем? — спросил меня Вася. Хрен его знает. Где мутантов больше, туда и пойдем. — Слышь, на том берегу они вообще другие какие-то. Я залез на ограждение широкого автомобильного моста, чтобы получше рассмотреть противоположный берег. Но когда рассмотрел, что там были за мутанты, я чуть не свалился в воду от удивления. Это были те самые, похожие на пауков мутанты из Светкиного гнезда. Их сложно было рассмотреть, так как держались они в тени под скалой. Но все же я слишком тесно с ними знаком, чтобы не узнать Кажется, я знаю, где искать свету, буркнул я. Может, ну ее, так хорошо прокачка шла. У меня уже около килограмма камней в рюкзаке. Давай ещё осколков найдем и свалим, а лучше прямо сейчас уйдем». Ты что, боишься свою бывшую? Да ничего я не боюсь, просто не хочу с ней видеться. Значит, боишься. Не очкуй, я тебя защитю». Да я и сам себя защитю. Защитюшник нашелся. Просто просто помолчи, я сам буду говорить с ней. Тебе в худшем случае извиниться придется». Да не за что мне извиняться? Она пропала куда-то и не появлялась. Что мне было делать? «Ну уж не зажиматься с новой девицей на глазах у королевы мутантов. Я ж не знал, что это Светка. Да и вообще, имею право на личную жизнь. Вот сейчас ей это и выскажешь. Хотя нет, лучше все же помолчи. Да не умею я молчать, сам знаешь. Знаю, тяжело выдохнул я и пошел вперед. Вася ничего больше не оставалось, как идти за мной. Когда мы приблизились к первым мутантам, на нас даже нападать не стали. Паукан только рассматривал меня очень внимательно своими мерзкими многочисленными глазами, расположенными над крупными жвалами. Я использовал навык, чтобы влезть к нему в голову. Энергии гамма у меня было немного, но оно того стоило. Проходите, королева ждет вас, раздалось в моей голове сразу после установки контакта. Где ее найти? Проходите, повторилась протяжная мысль. Я лишь перевел взгляд на ничего не понимающего Васю, пожал плечами и пошел дальше. Здоровяк быстренько засеменил следом, не отводя взгляда от паукана. Возле моста их было около десятка. Все выглядели потрепанными, уставшими и голодными. Но дальше их было еще меньше, может, один или два на каждые 500 метров. Эти также даже не пытались на нас напасть. Скорее всего, у королевы с ними ментальная связь на большом расстоянии. Ну или они меня помнят, как и я их Дальше мы нашли пещеру, сделанную искусственно, причем не мутантами, а людьми. Деревянные и стальные опоры, следы от колес. Были даже провода и лампы освещения, правда, не работающие. Проход достаточно высокий и широкий, может легко пропустить КАМАЗ или экскаватор. У входа, а точнее уже в самой пещере, крутилась пара крупных стражей. Довольно грозные противники. Правда, конкретно эти выглядели истощенными и были прилично изранены. Я шагнул вглубь пещеры, на что стражи вообще никак не отреагировали, будто я здесь каждый день прохожу, как на работу. Дальше пришлось идти с фонариком, хотя даже с ним было сложно ориентироваться в пустых и мрачных тоннелях пещеры, облепленных паутиной и редкими коконами по форме и размеру напоминающих человека. Из интереса я даже распаковал один, но внутри был бледный и холодный труп с выпученными глазами. "Да они тут людей жрут", истерическим голосом проговорил Вася. "Может, это люди-трупоеда?" "Да мне пофиг, я к ней не пойду. Не хочу стать закуской своей бывшей". "Я бы и во время голодовки такую падаль есть не стала", послышался голос Светы из темноты.